Свет Красной Армии мы находим именно тут. 100-я стрелковая и 4-я кавалерийская дивизии. 21-я танковая бригада. Были и в других округах хорошие дивизии и бригады, но в Беларуси их целое созвездие. Тут же в Беларуси служили и самые наступательные командиры. Тимошенко, Рокоссовской, Еременко, Апанасенко, Черевиченко, Костенко, Потапов. Вся служба Жукова между войнами тоже прошла в Белоруссии. В 1940 году Жуков предложил другую схему вторжения. В результате раздела Польши, в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа, на западной границе образовались два мощных выступа в сторону Германии, в районах Белостока и Львова. Получилась ситуация которая позволило провести классическую операцию на окружение, удары двух обходящих подвижных группировок. Проведением такого маневра обессмертили свое имя величайшие полководцы от Ганнибала при Каннах до самого Жукова на Холхенголе. Жукову суждено обессмертить себя и еще раз проведением такой же операции в ноябре 1942 года. под Сталинградом. Случилось так, что в 1941 году представилась возможность повторить Канны против Германии. Германская граница тоже имела два мощных выступа в советскую сторону в районах Сувалок и Люблина. И германская армия готовила точно такую же операцию. Для проведения вторжения по приказу Жукова Во Львовском и Белостокском выступах были сосредоточены ударные группировки, штабы, узлы связи, аэродромы, стратегические запасы, госпиталя. Немцы делали то же самое в районах Люблина и Сувалок. С оборонительной точки зрения смертельный риск. Лучшие армии со всеми запасами уже в мирное время с трех сторон окружены противником. Однако Жуков читал Бисмарка и знал, что Германия на два фронта воевать не может. Жуков читал разведывательные сводки ГРУ и знал, что промышленность Германии работает в режиме мирного времени, а без перевода промышленности на режим военного времени нападение превращается в авантюру. Жуков был профессионалом, и потому не мог предположить, что Гитлер пойдет на авантюру. Если смотреть на ситуацию с точки зрения подготовки внезапного удара, то концентрация главных сил на флангах в двух выступах — это лучшее, что можно придумать. Советские войска уже в мирное время выдвинуты далеко вперед. Они как бы уже на территории Германии. Они нависают над группировками противника — угрожая флангам и тылу. Из двух ударных группировок Львовский Жуков отводил главную роль. И это правильно. Реки текут с гор Центральной Европы к Балтийскому морю. Чем ближе к морю, тем они шире. Если наносить удар из Прибалтики, то перед советскими войсками укрепление Восточной Пруссии. Кроме того, у самого побережья Балтийского моря Форсирование рек затруднено. Вот почему советским войскам в Прибалтике, Северо-Западный фронт, ставились ограниченные задачи. Удар из Белостокского выступа сулил больше, впереди укрепленных районов нет, а реки в Среднем течении не так широки. Войскам Западного фронта потому ставились решительные цели, но самый главный удар из Львовского выступа. Укреплений впереди нет. Реки в верхнем течении узкие, вдобавок правый фланг, наступающие советские группировки, прикрыт горами. Местность от Львова до Берлина, по военным понятиям, единый стратегический коридор. Удар из львовского выступа, если для его проведения привлекаются достаточные силы, а они привлекались, отразить невозможно. Такой удар не только выводил советские войска в промышленные районы Силезии, но и отрезал Германию от источников нефти и от главных союзников. Удар из львовского выступа раскрывал сразу веер возможностей. Получалось ситуации, о которой могут мечтать стратеги и шахматные гроссмейстеры. Один только ход, но он ломает всю структуру обороны противника, нарушает все связи. и создает угрозу сразу многим объектам. Именно таким мог быть удар из львовского выступа. Он давал возможность развивать наступление на Берлин или на Дрезден. Если противник будет защищать Силезию, то можно было повернуть и нанести удар в направлении Балтийского побережья, используя вислу и одер для прикрытия своих флангов. Такой удар отсекал германские войска от их баз снабжения и от промышленных районов. Жуков планировал и еще один удар, как мы знаем, неотразимый и смертельный, в Румынию, и для этого предложил не разворачивать еще один фронт позади Западного, а вместо этого развернуть его на границе Румынии, а кроме этого вспомогательные удары из Прибалтики на Кенигсберг. Удары двух горных армий через Карпаты и Трансильванские Альпы, высадка пяти воздушно-десантных корпусов. Кроме всего, во всех семи внутренних округах тайно создавались армии второго стратегического эшелона, которые должны были перед самым вторжением начать выдвижение к западным границам так, чтобы в решающий момент вступить в сражение, дополняя и усиливая первый стратегический эшелон. На себя лично Жуков взял роль координировать действия Юго-Западного фронта, которому предстояло наносить удар из Львовского выступа и Южного фронта, который создавался для вторжения в Румынию. В свете этого замысла и глянем на то, что делают те, кто удостоен выбора Жукова, генерал армии Тюленев, старые товарищи Жукова. Они вместе служили в инспекции кавалерии РККА. В организации Жуков был секретарем, Тюленев – заместителем. К лету 1940 года оба поднялись высоко. Сталин ввел в Красной армии генеральские звания, но только трое из тысячи получили по пять звезд. Среди них Жуков и Тюленев. Жуков в то время командовал самым мощным военным округом – Киевским, Тюленев – самым важным – Московским. В феврале 1941 года Жуков поднялся выше, стал начальником генерального штаба и предложил использовать талант Тюленева не против Германии, а против Румынии. управление и штаб московского военного округа превратить в штаб южного фронта перебросить на румынскую границу тюленева назначить командующим. на заседании политбюро 21 июня 1941 года это предложение утверждено но принималось оно раньше генерал-полковник инженерных войск хренов в 1941 году, Был генерал-майором, начальником инженерных войск Московского военного округа. Вот его рассказ. В начале июня командующий собрал руководящий состав штаба округа и сообщил, что нам приказано готовиться к выполнению функции полевого управления фронта. Какого? Этот вопрос вырвался у многих. К тому, что я сказал, ничего добавить не могу. — ответил Туренев. Однако, когда он стал давать распоряжение относительно характера и содержания подготовки, нетрудно было догадаться, что в случае войны действовать нам предстоит на юге. Мосты к Победе, страница 73 тамбриг Устинов на Холхенголе был начальником штаба всей подчиненной Жукову авиации. Кредо Устинова — невоздушные бои. а удар по спящим аэродромам. В июне 1941 года Жуков рекомендует генерал-майора авиации Устинова на должность командующего авиацией Южного фронта. Сталин кандидатуру принимает. Генерал-полковник Черевиченко, сослуживец Жукова по Беларуси. Когда Жуков сдавал 3-й кавалерийский корпус, Черевиченко его принимал. 19 июня 1941 года на румынской границе развернута самая мощная армия в истории человечества. 9. -я. 21 июня, в момент создания Южного фронта, она входит в его состав вместе с 18-й, тайно перебрасываемой из Харьковского военного округа, командующий девятой армией Черевиченко. генерал-майор белов подчиненный жукова во время службы в инспекции кавалерии с апреля 1941 года второй кавалерийский корпус белова появился на румынской границе в момент тайного развертывания 9-й армии корпус белова вошел в ее состав и пусть не ведет нас в заблуждение кавалерийское название каждая советская кавалерийская дивизия, имела в своем составе собственный танковый полк. Ни одна германская моторизованная дивизия того времени не имела в своем составе ни танкового полка, ни батальона, ни роты, ни взвода и ни одного танка. Кавалерист Белов любил танки и умело их применял. Он будет воевать под командованием Жукова всю войну от Москвы до Берлина. войну завершит генерал полковником генерал лейтенанты музыченко и костенко в свое время были командирами полков и дивизии жукова в начале июня 1941 года они командовали соответственно 6 и двадцать шест армиями О обе армии во львовском выступе хорошее положение для наступления С точки зрения обороны положение этих армий катастрофическое. Полковник Баграмян в начале 20-х был как и Жуков, командиром кавалерийского полка. Потом в 1924-25 годах учился вместе с Жуковым на кавалерийских курсах. Служба Баграмяна после того не сложилась. Попал на преподавательскую работу и к началу войны оставался полковником. В 1940 году Жуков назначает Баграмяна в штаб 12-й горной армии, задача которой во время войны — отрезать румынские нефтепромыслы от германских потребителей. Гитлер упредил Жукова и Баграмяна, и совершить планируемое не удалось, но Баграмян пошел все выше и выше. Во время войны он сделал самую успешную карьеру во всей Красной Армии. Вступив в нее полковником, закончил генералом армии на маршальской должности. Потом он станет маршалом Советского Союза. На тех же кавалерийских курсах в той же группе учился еще один друг Жукова, Еременко. 19 июня 1941 года. Генерал-лейтенант Еременко сдал должность командующего первой й армией на Дальнем Востоке и срочно выехал по вызову Жукова в Москву. Еременко прибыл в Москву после начала германского вторжения, и его отправили в Беларусь. Но это было не то назначение, ради которого его вызвали. Как и Баграмян, Еременко завершил войну генералом армии, Но на маршерской должности и после войны стал маршалом Советского Союза. Генерал-майор Рокоссовский учился вместе с Жуковым, Баграмяном и Ирюненко на тех же кавалерийских курсах, в той же самой группе. Затем долгое время был начальником Жукова. Во время Великой Чистки Рокоссовский сел, в 1940 году вышел. Жуков забирает Рокоссовского к себе. Жуков лично командовал Южным фронтом, который летом 1940 года провел освободительный поход в Румынию. Рокоссовский находился в резерве Жукова в готовности появиться там, где возникнет кризисная ситуация. Летом 1941 года Рокоссовский командовал 9-м механизированным корпусом на Украине. Корпус готовился к нанесению внезапного удара. В начале июня вся артиллерия корпуса была тайно переброшена в пограничные районы, и весь корпус получил приказ на тайное выдвижение к границам. Правда, все вышло не так, как планировали Жуков и Рокоссовский. Им суждено встретиться на параде победы. Маршал Советского Союза Рокоссовский будет командовать парадом. Маршал Советского Союза Жуков парад принимать.